Это была знаменитая в семье история. Но мать все еще ни слова не могла вымолвить от смущения, и он, заливаясь смехом, сам, начал рассказывать это удивительное приключение. Старик, знавший все наизусть, расплылся в улыбке, жена его тоже перестала хмуриться, а негритянка в самом забавном месте разразилась вдруг таким звонким, раскатистым, оглушительным хохотом, что испуганная лошадь понесла с галопом. Знакомство состоялось, разговор завязался. Как только они приехали и слезли с повозки, Антуан проводил свою подружку в комнату. Она хотела переодеться, чтобы не испачкать нарядного платья, стряпая по своему рецепту вкусное блюдо, которым надеялась задобрить стариков. Затем он поманил родителей за дверь и спросил с замиранием сердца, «Ну, что вы о ней скажете?» Отец промолчал, мать... Более решительного нрава заявила, уж больно она черна, право не в моготу, прямо с души воротит. «Вы привыкнете», — убеждал Антуан, — «может, и привыкнем, да не вдруг». Они вошли в дом, и, увидав негритянку за стрипней, старуха смягчилась. Суетливая, несмотря на свои годы, она принялась помогать девушке, подоткнув подол. Обед был вкусный, долгий и оживленный. Когда все вышли погулять, Антуан отвел отца в сторонку. «Ну как же, отец, что ты скажешь?» Крестьянин никогда не отвечал на премии. «Не мое это дело, спроси у матери». Тогда Антуан догнал мать и пропустил вперед остальных. «Ну как же, мамаша, что ты скажешь?» «Воля твоя, сынок, уж больно она черна. Была бы она чуточку посветлее, я бы не спорила. а то уж...» Чересчур, точь точь-точь, сатана!» Он больше не настаивал, зная, что старуху не переупрямишь, но сердце у него разрывалось от отчаяния. Он ума не мог приложить, чтобы такое сделать, что бы еще придумать, и не понимал, почему эта негритянка сразу не покорила его родителей, как обворожила его самого. И все четверо медленно брели по Нивам, мало-помалу перестав разговаривать». Когда они проходили вдоль забора какой-нибудь фермы, хозяева выбегали за ограду, мальчишки взбирались на крышу, все высыпали на дорогу, чтобы поглазеть на арабку, которую привез сын Буателей. Издалека по полям сбегались люди, как сбегаются на ярмарке, когда бьет барабан, сзывая народ посмотреть на диковинки. Отец и мать Буатель, испуганные любопытством, вызванным во всей округе их гостьей, ускорили шаг, держась рядышком, и далеко обогнали сына, у которого его подруга допытывалась, что думают о ней родители. Он ответил смущенно, что они еще ничего не решили. На деревенской площади из всех домов волом повалил возбужденный народ, и старики Буатели, оробевшие при виде растущей толпы, обратились в бегство. Антуан, обиженный и возмущенный, величаво шагал под руку со своей любезной, провожаемой изумленными взглядами зевак. Он понимал, что все кончено, что надежды нет, что не придется ему жениться на своей негритянке. Она тоже это понимала. И оба они заплакали, подходя к ферме. Вернувшись домой, она опять сняла платье и стала помогать матери по хозяйству. Она ходила за ней по пятам в погреб, в хлеб, в курятник, выбирая самую тяжелую работу и все время повторяя, «Давайте я это сделаю, тетушка Буатель». Так что к вечеру старуха, растроганная, но по-прежнему неумолимая, сказала сыну, «Что и говорить, она славная девушка». Жаль, что так черна, ей-ей, чересчур уж черна. Я ни за что не привыкну, пускай себе едет обратно. Уж больно она черна. Ибо отель сказал своей подружке, она не согласна. Говорит, что ты чересчур черна. Придется тебе уехать. Я провожу тебя на станцию. Не тужи. Дело обойдется. Я еще потолкую с ними, когда ты уедешь. Он проводил ее до станции, все еще стараясь обнадежить. Расцеловался с ней, посадил в вагон и долго смотрел вслед уходящему поезду полными слез глазами. Напрасно он уламывал стариков. Они так и не согласились.